Глава одиннадцатая Как только Кива выпалила последнее слово, в воздухе повисла оглушительная тишина. Но спустя мгновение толпа заревела, да так громко, что Кива пошатнулась. «Молчать!» — перекрывая рёв толпы, рыкнул стражник, стоявший к принцу и принцессе ближе всего. Напротив сердца у него, как и у остальных, была выгравирована круглая эмблема, только не тёмно-серебристая, а золотая. Каждая её четверть символизировала одну из четырёх стихийных магий — огненную, водную, воздушную и земляную. Поверх были изображены скрещенные меч со стрелой, а венчала эмблему корона — семейный герб Валентисов. «Пропустите её!» — приказал мужчина с золотой эмблемой. Кива вдруг осознала — что это капитан королевской стражи. Колени у нее чуть не подкосились. Стражники опустили мечи, и Кива на дрожащих ногах шагнула вперед, сердце у нее в груди пустилось в галоп. Пусть сейчас стражники и отступили, но сделай она хоть одно неверное движение, и они тут же набросятся на нее. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Кива дошла до середины помоста. Она не смела ни взглянуть в глаза до сих пор неподвижному застывшему смотрителю, ни поднять взгляд на высящуюся перед ней перекладину виселицы. Кива напомнила себе, что первое испытание самое простое, что его возможно пережить. Некоторые преступники ведь выживали. Больше ни о чем она предпочитала не думать. Не представлять, какое наказание... ждет ее за эту опрометчивую выходку, не гадать, что ей уготовано в следующих ордалиях. Даже шансы пережить это испытание. Кива понимала, что, возможно, только что погубила себя. И все ради спасения Тильды. Не дай ей умереть. В эти секунды Кива ненавидела сестру, ненавидела Кресту, ненавидела Смотрителя Рука, семейство Валентисов, и даже правители Мировена, которые послали Тильду в Залиндов. Однако для себя Кива уже всё решила, и она готова была жить или умереть, приняв грозящие ей последствия. Когда до капитана оставались считанные шаги, он едва заметно шевельнулся, но Кива тут же поняла, что пора остановиться. Она заставила себя поднять на него глаза — У него были тёмные волосы с проседью, а его стриженные усы переходили в короткую аккуратную бородку. Он выглядел как человек, который многое повидал на своём веку и наверняка стоял во главе стражи не просто так. Скорее всего, за время службы он пережил немало схваток. Впрочем, кому об этом знать, как Никиви? «Всё хорошо, всё будет хорошо». Голос отца ударил ее обухом по голове, вскрыл ей сердце, сбил дыхание. Она отогнала воспоминания. Сейчас было бы не кстати, если бы капитан вдруг догадался, что она его знает, что она его помнит. Он поймал ее взгляд и скрипучим голосом приказал. «Объяснись, Кива Мэридан». Даже просто заслышав от него свое имя, Кива захотела броситься с помоста и скрыться в толпе. Но она не могла этого сделать, да и не стала бы. Она уже все для себя решила, и теперь пришла пора воплотить план в жизнь. «Как я уже сказала, капитан...» Кива обрадовалась, что голос не выдал ее волнение. «Я провозглашаю приговор мятежной королевы своим». «И какое право ты имеешь так делать?» возразил он, подняв тёмно-серую бровь. Кива знала, сколько глаз сейчас к ней приковано, сколько ушей прислушивается к её словам. Глаз и ушей заключённых, надзирателей, королевских особ. Чувствовала на себе обжигающий взгляд смотрителя. Откуда-то из толпы на неё смотрели кресты и её мятежники. Смотрели Джарен, Тип и Наари. На неё смотрели все. По позвоночнику Кивы пробежала капля пута, холодная кожа покрылась мурашками. Молясь, чтобы слухи оказались верны, и что она правильно запомнила формулировку, Кива заявила. «Пятое правило Ордалий по книге закона гласит, если кто-либо провозгласит приговор подсудимого своим, в таком случае он или она предстанет перед Ордалиями вместо подсудимого, как его защитник». Кива не отводила взгляда от капитана, и заметила, как по его лицу скользнула тень удивления и, возможно, даже уважения. «Значит, она все-таки права». Приисполнившись уверенности, Кива продолжила. «Я провозгласила ее приговор своим. По правилам, которыми вы руководствуетесь, я теперь защитница Тильда Карентин». Раздался оглушительный взрыв смеха, и Кива резко обернулась к королевским особам, «Она мне нравится!» — лицо принца скрывала маска, но по его голосу было ясно слышно, что его это все позабавило. «Смелости ей не занимать!» «Или просто жить надоело!» — добавила принцесса, хотя ей, похоже, стало интересно. Кива вспыхнула от возмущения и быстро повернулась обратно к капитану, но тут заметила яростный взгляд смотрителя рука. Она сглотнула. Вероятно, ее вмешательство разрушило все его планы на мятежную королеву. Он говорил, будто ему плевать, умрет она или нет. Однако Кива понимала, смерть Тильды в первом испытании сильно бы облегчила ему жизнь. Тильда бы просто не смогла выполнить то, что от нее требуется. И тогда ее казнь признали бы абсолютно законной. Обычно в залендове плевать хотели на справедливость, Но сейчас руку приходилось соблюдать осторожность, потому что за ним пристально следил весь Вендерл. Его мрачный взгляд говорил сам за себя. Если Кива переживёт первое испытание, придётся перед ним объясняться. «Что-то мне подсказывает, девочка, ты не понимаешь, что тебя ждёт», сказал капитан, сложив огромные руки на облачённой в доспехи груди. «Правило также гласит, что её судьба будет связана с твоей. Если ты провалишь четыре испытания, вы обе умрёте». По толпе пробежал Гул. «Нет, Кива, не надо!» Кива проигнорировала крик Типа. Она так поступала не только ради Тильды, но и ради Типа, и ради себя. Она не станет колебаться, даже если от ужаса кружилась голова». Кончики пальцев покалывала, как от булавок и игл, а в глазах темнело. Собрав остатки мужества, которого у Кивы сейчас и в помине не было, она впилась ногтями в ладони, чтобы сосредоточиться, и заявила. «А если не провалю, мы обе будем свободны». Кива не видела смысла признаваться, что шансов у нее нет. Все и так прекрасно об этом знали. «Но если она переживет первое испытание...» «Мы в порядке. Береги себя. Не дай ей умереть. Мы идем. Мы идем!» Кива не знала наверняка, но ей приходилось верить, что сестра имела в виду именно это, что сейчас, после десяти лет ожидания, они наконец-то придут, они выполнят свое обещание. Тем более, что теперь в тюрьме Этильда, а ради неё мятежники наверняка рискнут прорваться в Залиндов, а заодно освободят и Киву. Да и крест тогда в душе проговорилась, что помощь уже на подходе. Семью Меридан, семью Кивы, с мятежниками связывали сложные отношения. Даже несмотря на то, что Киву рано оторвали от семьи, она всё ещё помнила. Её родители старались держаться подальше от политических волнений, нарастающих в Авалоне, и жили в маленькой, всеми забытой, спрятанной от посторонних глаз деревушке у подножья гор Армина. Однако за десять лет, которые Кива провела в тюрьме, всё изменилось. Её семья, как и она сама, делала всё возможное, чтобы выжить. Может, возможно, если она переживёт первую Ордалию, если отсрочит смерть Тильды, чтобы отвадить кресту, и дождется прихода мятежников, прихода семьи, может, тогда она, наконец, обретет свободу. Не дай ей умереть. Мы идем. Вперед, шурша отделкой из меха на красном плаще, выступила принцесса, отрывая Киву от обнадеживающих и вместе с тем полных отчаяния мыслей. «Зачем ты рискуешь своей жизнью?» Принцесса Мирин рассматривала Киву из-под маски. «Зачем хочешь занять ее место? Ты ведь знаешь, что исход предрешен». Кива не стала даже спорить, что возможен и иной исход, что она выживет. Вместо этого она только ответила. «Женщина, которую вы приговорили к испытаниям, смертельно больна и не в состоянии даже на ногах стоять. Что уж говорить о сегодняшней Ардалии. Вы приехали в такую даль, не для того, чтобы скучать, принцесса. Вместо того, чтобы спрашивать меня о причинах моего поступка, не лучше ли расслабиться и насладиться зрелищем, ради которого все это и задумывалось? В отличие от маски принца, которая полностью скрывала его лицо, маска принцессы походила на расплавленное серебро, перетекающее наискосок с одной половины ее лица на другую, и приоткрывала красные губы, которые скривились в ухмылку за секунду до того, как она ответила. «Да тебе точно жить надоело». А затем Кива взлетела в воздух. Всего мгновение назад она стояла на деревянном помосте виселицы, а теперь под ней не было ничего, и ничто, кроме невидимой цепи, не удерживало ее в воздухе. Свирепый ветер хлестал ее по щекам, воздух застрял в легких, в горле замер крик. Она едва успела подумать, неужели это и есть испытание? Что она должна делать? Как ей выжить? А потом её перестало тянуть ввысь, и Кива упала. На мгновение её охватила неподдельная паника, но ноги тут же врезались во что-то твёрдое, и Кива повалилась вниз под весом собственного тела. Она не умерла. Но она явно больше не на земле. Кива поднялась, чувствуя, как грудную клетку сковывает ужас, она стояла на вершине одной из одиночных сторожевых башен, с которой велось наблюдение за восточным двором, раскинувшимся возле стены. «Как она высоко! Как же высоко!» Глухой звук из-за спины заставил Киво обернуться, и она увидела, как капитан королевской стражи легко приземлился всего в нескольких шагах от нее. Его тоже подняла на башню стихийная магия принцессы. «Скажи спасибо, что принцесса Мирин не отпустила тебя с ещё большей высоты, а то ты бы сейчас не стояла», — сказал капитан, заметив, что Кива дрожит с головы до ног. Она боялась, что её сейчас вырвет. Оставалось надеяться, что если она падёт так низко, то хотя бы заодно запачкает капитану начищенные сапоги. «Принц и принцесса приняли твоё требование», и в соответствии с пятым правилом Книги Закона приговор Тильда Карентин теперь считается твоим, — продолжал капитан. Он твердо посмотрел на Киву и добавил, «Если сообщения о ее болезни верны, ты зря жертвуешь жизнью, поэтому я даю тебе последний шанс отказаться от своих притязаний». Кива промолчала, не в последнюю очередь потому, что боялась. Едва она раскроет рот, как тут же согласиться на предложение капитана. Но она напомнила себе, что ей всего-то и нужно, чтобы поочередно расправиться с ордалиями. Она справится, она это сделает. Не дай ей умереть. Только так Кива сможет уберечь мятежную королеву от смерти. Если, когда Кива пройдет испытание воздухом, тогда у Тильды будет больше времени на выздоровление». а мятежники успеют спасти её, вернее, их обеих. Но если Кива сегодня умрёт... Мёртвым плевать, осуждают ли их живые. Судьба Тильды её уже не будет волновать. «Так тому и быть», — ответил капитан на её молчание, хотя выглядел он раздосадованным. «Интересно», — подумала Кива, — «знает ли он, кто она? Помнит ли её?» Хотя, если бы помнил, он бы относился к ней совершенно иначе. «Все хорошо. Все будет хорошо». Кива глубоко вдохнула через нос и вновь отогнала воспоминания. «Кива Меридан!» — раздался громкий голос наследного принца, и Кива с капитаном посмотрели вниз с террасы сторожевой башни. Ты добровольно заняла место подсудимой мятежной королевы в Ордалиях. Сегодня тебе предстоит выдержать испытание воздухом. У тебя есть право на последнее слово. У Кивы на уме крутилось слишком много слов. Но скажи она хоть одно из них, и после испытания ей не сдобровать. Так что Кива прикусила язык и покачала головой. Она не смела взглянуть на толпу, где еще недавно видела Типа, Джарана, Тильду и Наари, не искала Мота и другие знакомые лица. Слишком боялась струсить. Прекрасно! Стихийная магия принца Деверика разносила его голос по всей округе. Кива еще никогда не видела подобных способностей. В любое другое время она бы пришла от них в восторг, как и от того, что принцесса перенесла Киву с капитаном на сторожевую башню. Однако сейчас она могла думать только о том, как бы не наделать в штаны. «С ней все будет хорошо», — напомнила она себе. «Она выживет. Выживет». «Капитан Верис», — продолжал принц Деверик. «Будьте добры, объясните суть первого испытания, защитница». Кива оглянулась на капитана. Хотелось бы ей, чтобы он думал... будто она всегда такая бледная. «Задание для Ордалии воздухом нехитрое», — сказал Верис. «Тебе надо прыгнуть отсюда», — он указал на решетчатый пол у них под ногами. «Туда». Кива посмотрела туда, куда указывал его палец, и у нее закружилась голова. Верхушка восточной стены, которая находилась в девяти метрах от башни. «Это невозможно», — едва выдавила Кива. Ей сжало горло. Вся ее уверенность мигом растаяла. «А легко быть и не должно», — безжалостно отрезал Верис. «Даже с той башни ближе к стене допрыгнуть было бы тяжело. Но она стояла слишком далеко, да еще и с этим столпотворением внизу». Кива недоверчиво рассмеялась. «А говорят еще...» первую Ордалию можно пережить. По позвоночнику, оставляя за собой мурашки, пробежало сожаление, щедро сдобренное паникой. Насколько известно, непринужденно проговорил капитан Верис, в настоящее время самый дальний прыжок в истории восемь метров восемнадцать сантиметров. Здесь чуть-чуть больше. «Ага, на земле!» прохрипела Кива. и, полагаю, прыгун сперва разбежался. Вериса ее ремарка не тронула. «Можешь прыгнуть сама. Или, если хочешь, я тебя подтолкну. Выбор за тобой». Киви очень хотелось сказать капитану, куда ему запихнуть этот выбор. Но вместо этого она, вдохнув поглубже, шагнула к краю террасы, положила руки на шаткие деревянные перила, И посмотрела вниз, чтобы понять, сколько лететь до земли. И тотчас отступила, потому что у нее закружилась голова. «Я не могу. Вы не можете. Это...» Кива не сумела даже закончить предложение. Она снова вдохнула, надеясь справиться с подступающей истерикой. «У нас мало времени!» — снова раздался громкий, нетерпеливый голос принца. У тебя 30 секунд, защитница. Или мы будем считать, что ты сдалась? Перед глазами Кивы вспыхнули молнии. Сдалась — значит, провалила задание. А провал означал смерть, ее и Тильды. Хотя бы Тип выживет, ведь Крести больше некого будет шантажировать. Но кто защитит Типа от других опасностей, когда Кивы не станет? Эта мысль, наверное, должна была только больше напугать ее. Но вместо этого Кива успокоилась. Она вдруг отчетливо поняла, что лучше умереть, пытаясь спастись, чем трусостью и бездействием обречь их всех на гибель. Время. Ей всего-то нужно время. Если бы она смогла сотворить чудо, если бы смогла пережить испытание. Свобода была в одном прыжке от нее. Вдохнув напоследок, чтобы успокоиться, Кива собрала остатки храбрости и указала на перила. «Открывайте!» Капитан Верис спустил ей с рук её приказ. Возможно, думал, что другого шанса распоряжаться кем-то у Кивы уже не будет. Он щелкнул пальцами, и двое дежуривших на башне надзирателей кинулись к перилам, сняли задвижку на углу и распахнули их наружу. «Двадцать секунд, защитница!» Принц явно заскучал. Поставив носок на край террасы, Кива снова посмотрела вниз. Рук и королевские особы по-прежнему стояли на помосте виселицы, лица заключенных блестели от предвкушения. Развлечение Для них всех это просто развлечение, а ее жизнь или смерть — не более чем зрелище. «Десять секунд, и ты провалила испытание», — объявил принц. Кива закрыла глаза, чтобы не смотреть на выжидающих зрителей. «Девять!» — закричала толпа внизу. Кива попятилась назад. «Восемь!» «Шаг! Еще один! Еще!» «Семь!» Капитан Веррис отошел с ее пути, а надзиратели не стали уходить с террасы, чтобы ничего не пропустить. «Шесть!» Она все отходила назад. «Шаг!» «Пять!» «Еще шаг!» «Четыре!» «Еще шаг!» «Три!» Пока не оказалась на противоположном краю террасы. «Две секунды, защитница!» предупредил принц. «Не дай ей умереть! Береги себя!» Кива рванула вперед, и все мысли из ее головы испарились. Она думала только о том, что надо сделать. Всей душой Кива желала вселить силу в ноги, легкость в тело, чтобы каждая ее частичка наполнилась воздухом. И, пробежав террасу насквозь, Кива спрыгнула с ее края. «Береги себя, мы идем». Ледяной ветер жалел кожу, Дергал за одежды. Неужели она смогла? Она действительно прыгнула. Стена приближалась с каждым ударом бешеного сердцебиения. Пульс настолько громко отдавался в ушах, что практически заглушал свист воздуха. Она подлетала все ближе, бросала вызов самой гравитации, и с каждой микросекундой стена приближалась. Кива справится. Она сотворит невозможное. Она пройдет первое испытание. Внутри неистовствовал триумф. Она уже почти чувствовала твердую стену под ногами, вкус победы на языке. Но потом она начала падать. Так близко. Она была так близко. Если бы она только протянула руку, ухватилась за край, тогда бы... Но было слишком поздно. Она уже неслась вниз, вниз, вниз, вниз к земле. «Все хорошо, все будет хорошо». Голос отца эхом раздался в ушах. И на этот раз Кива не стала его прогонять. Ей хотелось, чтобы он был рядом с ней, пока она падает. Хотелось, чтобы он утешил ее под конец. «Все хорошо, все будет хорошо». Кива закрыла глаза, чтобы не видеть, как неминуемо приближается к смерти. Она думала об отце, о том дне, когда ее лишили прежней жизни. Последние десять лет она жила взаймы, и сегодня одолженное время истекло. Все хорошо, все будет хорошо. Внезапно свист в ушах стих, исчез ледяной ветер, и тогда боль. ослепляющая, невыносимая боль пронзила каждую клетку ее тела. И больше Кива ничего не видела и не слышала.